Глава тридцать первая. Ужас змеёй сжал грудь Кивы, пока она следила, как неспешно подходит сестра. Чёрные волосы Зулика заплела в косу, переброшенную на плечо. Белоснежная кожа почти светилась по сравнению с темной броней и тенями, вьющимися вокруг. Она шла, не обращая внимания на солдат, стражников и аномалий вокруг, которые статуями застыли на середине удара. Даже взглядом их не удостоила. Не сейчас, мысленно взмолилась Кива. Она осталась совсем без сил. Она-то рассчитывала, что Зулика запрется где-нибудь в безопасном месте и дождется конца битвы, как и сказала Эшлин. Но сестра пришла, хищно склонив голову на бок а золотисто-медовые глаза сияли даже издали. «Мне почудилось, я видела твою магию из окна!» — крикнула Зулика через мост. «Ты пришла поиграть со мной, сестренка? Змея теснее сжала грудь Кивы. Видимо, Зулику приманил свет ее целительства, и она не устояла перед искушением. В глазах ее царило безумие, но Кива не знала, что это. Результат темной магии, заразившей кровь? Или же сестра наконец поняла, что даже всей силой мира королевство ей не удержать? Кто бы ни победил в сегодняшней битве, ей и Валон принадлежать больше не будет. Но, видя это безумие, Кива осознала, что Зулику это больше не волнует. Сдаваться она не собиралась. И только один человек мог ее остановить. Призвав силу, Кива освободилась от удерживающих ее теней. Теперь это давалось без труда. Тренировки окупались, хотя сил у нее почти не осталось. Но она встала, не обращая внимания на головокружение. Не обратила она внимания и на взгляд Джарена. Он умолял освободить его, не встречать предстоящее в одиночку. Однако в этой битве он не смог бы ее защитить, и она не желала рисковать и давать Зулике шанс использовать джарана против нее Не на этот раз. «Зулика, нам не обязательно воевать!» Кива медленно зашагала к сестре. Она знала, что слова не достигнут цели, но тянула время, давая дару восстановиться. Мама хотела бы ни этого, ни для тебя, ни для меня. Зулика оскалилась. Откуда ты знаешь, чего она хотела? Я знаю больше, чем тебе кажется. Кива миновала троицу серых гвардейцев с полными ужасов взглядами. Например,. Я знаю, что она пыталась вытащить меня из-за Линдова, чтобы спасти тебя. Зулика фыркнула. «Меня не нужно спасать. Смотри, что я умею». Она взмахнула рукой, освободив две ближайшие к ней аномалии, но к ним ринулись новые тени, и маги схватились за грудь, хватая воздух и задыхаясь, а потом упали на землю. Замертво. Кива изо всех сил попыталась сохранить спокойствие, но ее охватил ужас от этой безжалостной атаки. У них даже шанса защититься не было. А Кива... Кива могла ее остановить, но не успела, даже не подумала призвать собственный дар. Такую ошибку она больше не могла себе позволить. «Мама сбилась с пути», — сказала Зулика, — с еще более безумным взглядом, будто каждый призыв темной магии все сильнее пятнал ее душу. «Не смогла принять нашу истинную мощь, смертельную магию Торвина, которая теперь в нашем распоряжении. Она моя и твоя, Кива!» Она с лихорадочным видом подалась вперед. «Меня не нужно спасать, сестренка. Лучше присоединяйся ко мне!» Кива вновь призвала всю свою невозмутимость, хотя внутри всё перевернулось. «Забудь свой слабенький целительский дар и обратись к теням», продолжала Зулика благоговейным тоном. Она протянула руку, призвала клубок тьмы и завораженно уставилась на него. «Вместе нас будет не остановить, и мы вернем все, что нам принадлежит». Кива напряглась при виде теней, но взяла себя в руки. «Жди!» — велел ей тихий внутренний голос. «В том-то и дело, Зули!» — тихо произнесла Кива. «Нам ничего не принадлежит!» Она оглядела армии, все еще сражающиеся у дворца. Никто из них и понятия не имел, что на мосту разворачивалась совсем иная битва. Там внизу дерутся твои повстанцы, но не за тебя. Их ведет Тор, и он заслужил это право, заслужил их уважение. Но королевство он этим не заслужил. Оно не наше и никогда нашим не было. И мне кажется, мама это поняла. Она была готова все бросить, если бы только это спасло тебя от саморазрушения. Шепчак Кива протянула руку. — Позволь помочь тебе, Зули как и хотела мама. На миг Киви показалось, что сестра ее услышала. Но тут Зулика помрачнела и сказала тихо и угрожающе. «Маме не следовало отворачиваться от нашего рода. Она стала предательницей, как и ты. И раз ты не желаешь примкнуть ко мне, так примкни же к ней». С этими словами Зулика взмахнула рукой, и темная смертельная магия ринулась к Киве. Но та была готова. Она с болью вспомнила о Келдоне, который вновь и вновь заставлял ее тренироваться, отражая его огонь. Благодаря ему она успела отреагировать на лету, растворив тени Зулики целительным светом. В любое другое время она порадовалась бы ступору на лице Зулики. Кажется, ты выучила пару новых трюков, прошипела та, сверкая глазами цвета золотистого меда. И вновь напала. В киву летела тень за тенью, и она отражала ее собственной силой, удерживая магию смерти. Но и только атаки не прекращались. По лбу катился пот, руки дрожали, колени подгибались. Но она отбивала удар за ударом, призывая свет и не давая сестре победить. Вдруг Зулика разъяренно рыкнула, развеяла тени на мосту и все снова погрузилось в хаос. Солдаты и аномалии на долю секунды дезориентированные продолжили бой. Креста и навык с яростью вернулись к поединку. Кива заметила, как к ней бежит Джарен, но у него на пути стояли серые гвардейцы, и ему пришлось обороняться, чтобы не угодить на их мечи. А потом ей стало не до него. Тени сестры вновь полетели в нее еще опаснее, чем раньше. «Да просто умри уже!» — выпалила Зулика между атаками, с каждым ударом подходя ближе. Вскоре она оказалась на расстоянии плевка и тут сделала такое, чего Кива никак не ожидала. Она коснулась пробегающей мимо королевской стражницы. Магия сработала слишком быстро. Кива не успела спасти женщину от смерти. А Зулика подхватила оброненный меч и ударила. Кива отпрыгнула, лихорадочно ища на земле оружие. Но тут Зулики наперерез бросилась на Ари. Та вновь взревела и яростно вернула удар. Глядя, как они кружат друг вокруг друга, Кива вспомнила, что их связывает давняя обида. Несколько лет назад Зулика лишила Нааре руки, а всего пару месяцев назад погрузила ее в магическую кому. Теперь Нааре жаждала крови, но Зулика со своей магией и фехтовальным мастерством была смертельно опасной противницей. Кива всеми силами берегла Нааре, не давая теням коснуться ее, пока та сражалась с Зуликой. Но чтобы нейтрализовать темную силу сестры, ей нужно было держаться как можно ближе, вместе с тем уклоняясь от обычных и магических вражеских атак. Ее собственная сила уже была на исходе. Но она умоляла Дар, черпая все глубже, хотя и понимала, что долго не продержится. Так им с Зуликой не справиться. Даже Наари ее не ослабила — а больше никто помочь им не мог. Джарана все еще окружали гвардейцы, да и магия его полностью истощилась. Креста с головой ушла в поединок с навыком и больше никого не замечала. Все остальные сражались на берегу, слишком далеко, чтобы чем-то помочь. А магия Кивы больше напоминала свечу на ветру. Любовь. Ей нужно сосредоточиться на любви. В голове зашептал голос Келдена, и она подавилась всхлипом. Нельзя сейчас думать о нем, как и о последней сказанной им фразе, что она не встретится с Зуликой в одиночку. «Только вместе, солнышко, ты и я». Вот только его здесь не было, и она сражалась с Зуликой без него. Кивино сердце вновь пошло трещинами. Но теперь она знала, что нужно делать. Любовь. Ей нужно сосредоточиться на любви. Несмотря на тренировки, весь ее оставшийся дар сейчас подпитывался отчаянием, но ему нужно было другое. Чтобы свет засиял, нужен другой свет. «Я хочу, чтобы ты вспомнила что-нибудь», сказал ей несколько недель назад Джаран. «Что-нибудь хорошее». «Полное любви воспоминания», — добавил Келден. Даже посреди битвы это оказалось несложно, потому что стоило только подумать о них. Джароне и Келдене, Типе и Наари, Кресте и Торле и Эшлин. Обо всех ее родных и близких, что сражались бок о бок с ней и за нее — Она вспомнила, как целовала Джарена на вершине горы, как рыдала в объятиях Келдона, как щербато улыбался Тип, и как свирепо защищала ее на аре. Подумала о неожиданной дружбе с крестой, непоколебимой верности Торола и незаслуженной доброте Эшлин. Они стали ее надеждой, ее силой, причиной не сдаваться. Она не могла сдаться. И когда Зулика, наконец, ухитрилась удачно рубануть мечом по корпусу Наари, свалив ее на земь, Кива не стала медлить. Одну руку она вскинула в сторону стражницы, и золотой свет соединил края раны. А другой указала на Зулику. И все любовь, надежда и мощь, переполнявшие ее — вырвались вспышкой сияния ярче, чем солнце, и ударили в грудь сестры. Зулика выронила меч и упала на одно колено с пронзительным криком, пытаясь призвать тени. Тьма и свет. Свет и тьма. Зулика все сопротивлялась, и Кивы попытался овладеть страх. Но она не поддалась, думая лишь о родных и о той силе, которую давала ей любовь к ним. А затем тени зулики вдруг исчезли. Кива пошатнулась, когда сопротивление резко прекратилось и чуть не упала. На мосту вокруг них продолжалось сражение, но они будто застыли в собственном пузыре, неотрывно глядя друг на друга и тяжело дыша, изумрудные глаза против золотисто-медовых. У Кивы колотилось сердце. В голове крутился лишь один вопрос. «Все кончено?» Она видела, что Нааре пытается, но еще не может встать, что Джарен наконец избавился от противников и бежит к ней. Но не отводила взгляда от побежденной Зулики, которая по-прежнему стояла на одном колене, глядя на Киву снизу вверх полным чувств взглядом. Тени ушли. Магия смерти была выжжена, исцелена. Кива стояла и дрожала, не смея поверить, даже когда Зулика заговорила едва слышным сиплым голосом. Все, что я делала, было ради семьи», — прошептала она. «Всё, чего я добилась, всё, чего желала, ради нас». Кива сглотнула. «Ты желала чужого!» Зулика не слышала ее, не слушала. Ее тон изменился, став жестким, как сталь, и она прошипела. «Ты пыталась отнять у меня мечту, так теперь я отниму твою!» Раздался громкий крик боли, и Кива резко обернулась, как раз чтобы увидеть потрясённое лицо навыка и кресту, которая вытаскивала меч у него из груди. Он зажал руками смертельную рану, попятился к самым перилам и упал в реку. У креста получилось. Она одолела навыка, стала королевой Мировена, а значит, могла прекратить битву немедленно. Но тут Кива осознала собственную фатальную ошибку и торопливо обернулась к Зулике, боясь, чего ей стоила невнимательность. Потому что в руках сестры был знакомый кинжал, о котором Кива позабыла из-за всех опасностей, а ведь об этом конкретном клинке никому из них забывать не следовало. Око богов! Со злобной, беспощадной ухмылкой Зулика метнула клинок. Но не в Киву. «Ты пыталась отнять у меня мечту, так теперь я отниму твою». Слова Зулики звенели в ушах, пока Кива следила за кинжалом и за долю секунды пыталась решить, что ей делать. Она не сомневалась, потому что око летело в Джарана. Оно могло лишить его магии опять, и на этот раз шансов вернуть ее не будет. Он потеряет не просто силы, но и право на трон. А этого Кива не могла принять, не могла допустить. Так что она бросилась на перерез кинжалу. Боль, обжигающая, ослепляющая боль пронзила ее, и она тяжело упала на мост. Но не только глубокая рана в животе была причиной той боли. В венах, застывая льдом, кричала магия. Она чувствовала, как око высасывает ее, чувствовала, как дар покидает ее, как его крадут. А потом он пропал. За секунду. Сразу. Будто его и не было никогда. Кива всхлипнула, но не успела ни оплакать потерю, ни обеспокоиться онемением, которое расползалось от раны. Вместо этого она испугалась, ведь Джарен должен был уже добежать до неё, а на Аре подняться, даже кресто подоспела бы к ней. Но Кива осталась одна. Мост был тих и недвижен, и заполнен тенями. «Нет!» Внутренне охнула она, когда к ней подошла Зулика с победной, безумной улыбкой. Киве так и не удалось сломить ее. Магия смерти была все так же сильна. Кива снова всхлипнула. На этот раз не только от боли и от утраты, но еще от отчаяния. Потому что она проиграла. А теперь ей отдать было нечего потому что целительский дар исчез навеки. Зулика остановилась и присела рядом с Кивой, издевательски ласково провела пальцем по ее лицу. Кива не могла отползти, слишком ослабла, слишком сильна была боль. Сумела лишь прижать руки к животу, пытаясь остановить кровотечение. Как глупо! — проворковала Зулика. — Хочешь — верь, хочешь — нет. Но мне жаль, что все так обернулось. Если бы ты примкнула ко мне, все было бы иначе. Кива зашлась кашлем. Кровь пузырилась на губах и текла по подбородку. Она знала, что это означает. Знала, что времени у нее немного. И знала, что должна сделать. У нее получилось лишь повернуть голову, но этого хватило. Она встретила взгляд Джарана, который застыл в каком-то метре от нее, на полушаги перехваченной магией из улики. В глазах его стоял ужас. Лицо побелело, как бумага, ярко контрастируя со свежей розовой кожей на груди. Кива попыталась без слов объясниться с ним выразить всю свою любовь к нему, донести, что она не жалеет о том, что сделала ради него, и попросить прощения за то, что собиралась сделать. Но тут вновь заговорила сестра, и Кива с болью обернулась к ней. «Не бойся», — сказала Зулика, весело покосившись на Джарена. «Ему не будет больно». Считай это последним подарком тебе. Быстрая смерть для твоего жениха. Она склонилась, поцеловала Кива в лоб и шепнула на ухо. «Прощай, сестренка. И тут Кива заговорила в ответ, выдавив всего два слова. «Прощай, Зулика». И не успела сестра осознать, что делает Кива, когда собрала последние силы и вырвала кинжал у себя из живота. Стала еще больнее. Ей в жизни не было так больно. Но Кива заставила себя выбросить руку вперед, пока Зулика, вытаращив глаза, пыталась отползти. Она не успела. И кинжал резанул ее по щеке. Рана была несерьезная, просто царапина. Но ее хватило. Зулика издала чудовищный вопль и прижала ладонь к щеке, а тени на мосту немедленно потянулись к ней, как разлитые чернила обратно в чернильницу. Всего несколько секунд, и её сила испарилась без следа, а все жертвы освободились снова и навеки. В следующий миг Нари уже волокла Зулику прочь, но та не сопротивлялась, ослабевшая и покорная. Все было кончено. Дело сделано. А потом рядом вдруг очутился Джарен. «Кива, родная, посмотри на меня!» — умолял он, гладя ее по щекам дрожащими руками. «Держись, не закрывая глаза!» Он закричал. Ни не на неё. Он звал на помощь. Вокруг замелькали новые руки. Ладони креста с силой надавили на живот. Она что-то кричала, ругалась на Киву. Но Кива не понимала. Мысли были неповоротливые, вялые. Она знала, что должно быть больно. Чудовищно больно. Но боли не было. Только кровь. Очень. Очень много крови. Кива видела только кровь. Пока глаза не закрылись. А потом темнота.